Глава восьмая, часть вторая. Через два дня после предложения Дариуса они поженились. И худшее трудно было представить. После телефонного разговора с отцом Летти настолько пала духом, что организация свадьбы ее не занимала. Даже то, что произошло у них с Дариусом на кухонном столе, ее не подбодрило. На душе было пусто и грустно. Дариус старался простить ее идеями свадьбы на Гавайях, или в Южной Америке, или в Сиднее. Обещала арендовать оперный театр, если она не хочет пышной светской свадьбы в Нью-Йорке. Стоит ей только сказать слово, и все исполнится. А Летти лишь удрученно смотрела на него. «Все, чего я хочу, это чтобы рядом был мой отец. Без любви какая разница, где состоится свадьба?» Атмосфера накалилась до предела, и Дарью сухо произнес «Прекрасно». Если тебе все равно, то мы поженимся в муниципалитете, в Сити-Холле. Прекрасно, – безжизненным голосом ответила Летти. Они приехали днем в муниципалитет около Чайна-Тауна, в нижней части Манхэттена, и прождали три часа. Вместе с ними, в своей очереди, ждали еще несколько счастливых пар. Летти падала с ног от усталости. К тому же не спала накануне ночью. Ни она, ни Дариус даже не оделись должным образом. На ней была простая блузка и брюки для беременных. А на Дариусе темная рубашка, темные брюки, в дополнение к злому выражению лица. Мало этого, двое друзей, приглашенных свидетелей, с первого взгляда возненавидели друг друга. был Лангтри и Сантьяго Веласкес, представившиеся ангелом, без конца пикировались, что выглядело по-детски глупо. Летти с грустью думала о том, как все могло бы быть. Если бы отец находился здесь, если бы они с Дариусом были влюблены. А что на самом деле? Они с Дариусом слушают пререкания Шафера и подружки-невесты. У нее слезы на глазах, а он сидит со злобным видом. Их вызвали самыми последними. Чиновник с проговоркой произнес положенные слова, навечно связавшие ее с Дариусом. В голове у Летти крутилось лишь одно. она придает отца человека который научил ее кататься на роликах по длинным мраморным коридорам ферхоулма научил играть в шахматы человека который повторял как сильно он ее любит я все испортил грустно сказал отец выйдя из тюрьмы но лети я клянусь что восполню тот ущерб который нанес тебе у тебя будет та жизнь которой ты лишилась он ни разу не осудил ее за то что она забеременела не будучи в браке. Он пришел в восторг от того, что у него будет внук. И даже когда позвонила ему и сказала, что выходит за Дариуса, она почувствовала, как он рад. Правда, разговор оборвался, когда она, плача, сказала ему об условиях этого брака. «Выходи за него, милая, ты всегда этого хотела. Зная, что ты счастлива, я буду спокоен», тихо ответил ей он. Сейчас, глядя на Дариуса, произносящего брачные обеты, У Летти больно сжалось сердце. Клерк торжественно закончил. Я объявляю вас мужем и женой. Вся церемония заняла три минуты. Летти смутно слышала, как был хлопает в ладоши и радостно кричит, когда Дариус наклонился к ней, чтобы поцеловать. Летти инстинктивно отвернулась и поцелуй пришелся в щеку. После подписания брачного сертификата вся малочисленная компания вышла из офиса под серое сентябрьское небо. которого лил дождь. — Я так за тебя рада, — тараторила Белл. — Вы идеальная пара. — Вы живете в мире сказок, — пробурчал Сантьяго Веласкес. — Они терпеть не могут друг друга. Это очевидно. — Не могли бы вы помолчать? — накинулась на него Белл. — Слушать противно. Тот пожал плечами и повернулся к Дариусу. — Ты женишься, потому что она беременна? — Веласкес, не вынуждай меня двинуть тебе по физиономии в день моего бракосочетания. ответил Дариус. «Поняли?» — воскликнула Белл. «Даже Дариус вас не выносит». Испанец вызывающим видом произнес. «Да просто я единственный, кто хочет говорить правду». «Правда в том, что брак — это любовь и верность, и еще много чего, о чем вы понятия не имеете. Так что держите свое мнение при себе». Не унималась Белл. из себя глубокомысленного человека, а говорите на свадьбе такие гадости». испанец угрожающе прищурился и лети испугалась что перепалка перерастет во что то более серьезное но к ее облегчению веласкис неожиданно кивнулся словами вы правы был тряхнула головой и воинственно раздула ноздри конечно я права я всегда права но бой еще не закончился за исключением тех случаев, когда вы не правы последовал саркастический ответ продолжайте жить в мире грюз Белл решила на это не отвечать и повернулась к летте с сияющей улыбкой. «Дорогая, у тебя сегодня знаменательный, чудесный день, правда? Я не такая грубиянка, как некоторые. Ой, смотрите, лимузин подъехал!» Летти облегченно выдохнула. «Наконец-то!» — пробормотал Дариус. И не успел автомобиль остановиться у обочины, как он открыл заднюю дверь, быстро усадил туда Летти и твердо произнес. «Огромное спасибо вам обоим!» Мы с Летти немедленно улетаем в Грецию. Моя семья ждет новобрачную. Белл сникла. А, конечно, я понимаю. Она просунулась в салон и обняла Летти. Желаю замечательного медового месяца. Ты заслужила много-много счастья. Летти в сидела в лимузине и думала о словах был Получит ли она много счастья, бросив отца, чтобы выйти за Дариуса? Не получит. Она смотрела в окно на дождь. Дариус сидел рядом. Они молчали всю дорогу, полтора часа, в небольшого аэропорта за пределами города. И когда сели в его личный самолет, он продолжал молчать. лети уставшая и измученная, ушла в спальню в задней части самолета и закрыла за собой дверь. Она легла, натянула на себя одеяло и закрыла глаза, сдерживая слезы. Проснулась она в совершенно другом мире. Она уже не в самолете. А в просторной светлой комнате, где нет никакой мебели помимо широкой железной кровати. Ослепительный солнечный свет льется из открытого окна, оставляя узоры на белых стенах и красных плитках пола. Откуда-то слышались смех, разговоры и пение птиц. Летти опустила глаза на мягкое одеяло и тонкие льняные простыни. «Где она?» «И, боже, на ней только и трусики!» Кто-то раздел ее, пока она спала. О, ужас! И как она попала в эту постель? Перелет через Атлантику был тяжелым. Она чувствовала себя одинокой и несчастной. Помнила, что уснула в слезах. Помнила, что Дариус несет ее на руках. Помнила тепло его груди, тихий звук его голоса. Проснулась. Муж стоял в проеме двери, одетый по-домашнему в черную футболку и шорты карго. Свет падал на него сзади, и лицо было в тени. — Где мы? — На острове Гераклиос, на моей вилле. — Я совсем не помню, как мы сюда приехали. — Ты уснула, переполненная счастьем от того, что вышла за меня, — насмешливо сказал он. — Который час? — Здесь почти два часа дня. Он указал на дверь с боку. — Там ванная. Если хочешь принять душ. А там он махнул рукой на большой стенной шкаф. Твои вещи. Все развешано. Это ты меня раздел? Ну, чтобы тебе было удобнее спать. И ты, и мы спали здесь вместе? Если ты спрашиваешь, не воспользовался ли я тем, что ты спала, то ответ нет, — натянуто сказал он. Я вовсе не хотела. Одевайся и выходи на террасу, когда будешь готова. Моя семья ждет, чтобы познакомиться с тобой. И ушел. Летти испуганно смотрела на дверь. Потом медленно поднялась с кровати, тело затекло от долгого сна. В отделанной мрамором ванной она приняла горячий душ. Обернувшись полотенцем, Летти стерла пар из зеркала. На нее смотрело бледное и печальное лицо. Но и ну. А ей предстоит знакомство с его семьей. Стоит им взглянуть на нее, как вывод очевиден, как и Сантьяго Веласкесу, что Дариус женился на ней из-за ее беременности. Чему такому красавцу, такому успешному и влиятельному человеку выбрать нищую простушку? Он рискует, знакомя ее с родственниками. Она ведь может поставить его в неловкое положение, рассказав, как шантажон заставил выйти за него. Нет, Летти посмотрела свои глаза в зеркале. Она не хочет вредить Дариусу. Она всего лишь хочет, чтобы он простил ее отца. Может начать с уважительного отношения к его семье? Летти быстро оделась, высушила волосы и расчесала до блеска щеткой. Подкрасила губы, выбрала новое открытое платье без рукавов и сандалии. Пошла по коридору на террасу, а ноги подкашивались. Собравшись силами, она вышла из дома на солнечный свет. Ярко-розовая бугенвилия обвивала белые стены греческой вилы. Над широкой террасой горные склоны острова, казалось, выступали прямо из Ионического моря. На горизонте Летти увидела поросший лесом отдаленный остров. Все кругом сплошные яркие краски. Белые дома, голубые море и небо, розовые цветы, коричневая земля и зеленые деревья, оливковые, фиговые, гранатовые. Солнечное тепло проникало внутрь. За длинным деревянным столом сидели люди. Дариус встал, и все замолчали, следя за его взглядом. Не говоря ни слова, он подошел к ней. наклонил голову, поцеловал в щеку и подвел к столу. «Это Летти, моя жена», сказал он по-английски. Пожилая женщина поднялась из-за стола. Стоя на цыпочках, она, прищурившись, рассматривала Летти и лицо, и выпирающий живот. Улыбнувшись, она похлопала Летти по щеке и что-то сказала по-гречески. «Моя двоюродная бабушка говорит, что ты сейчас хорошо выглядишь», перевел Дариус. как положено, счастливой новобрачной. «Очень приятно. Разве она видела меня раньше?» спросила Летти. «Видела, когда я принес тебя в дом. Она сказала, что ты была похожа на смертельно больную». Летти недоверчиво уставилась на него. Она не могла этого сказать. Дариус засмеялся. «Она говорит, тебя возродил наш остров. Столько солнца и морского воздуха. Помимо брака со мной». Женщина что-то быстро сказала, и Дариус со снисходительной улыбкой ответил, «Да, тетя анна «Что она сказала?» «Она сказала, что брак с тобой мне тоже подходит», и неохотно добавил, «наше бракосочетание было кошмарным». «Да, не очень-то приятным», — согласился он, и, наклонившись к ней, шепнул, «но что-то подсказывает мне, что наш медовый месяц возместит все». Летти ощущала на волосах его дыхание, его губы касались мучки уха, кожу заколола, тело пульсировало. Все обещало будущие восторги на греческой вилле, на той широкой кровати. Эти мысли она поскорее выбросила из головы, потому что Дариус представил ее остальным сидящим за столом, тетям, дядям и бесчисленным кузенам и кузинам. Летти застенчиво улыбалась, сожалея, что не умеет говорить по-гречески. Члены семейства Кириллос по очереди обнимали ее, и на их лицах было написано одобрение. Плетье усадили на лучшее место за столом, и все хором начали предлагать ей всевозможные вкусные блюда. Острые оливки, салаты из огурцов, помидоров и сыра фета, виноградные листья с рисом, мясо на шампурах, поджаренное на гриле, свежие морепродукты и воздушное легкое медовое печенье. После долгого сна Летти с аппетитом набросилась на еду. Женщины обменивались радостными восклицаниями, а Дариус сидел рядом и улыбался. «Им нравится, что ты ешь с удовольствием», — сказал он. Среди розовых цветов, под теплым солнцем Греции и с близким голубым морем Летти почувствовала себя счастливой. Насытившись, она покачала головой, когда ей продолжали предлагать еще много чего вкусного. Она повернулась к Дариусу. «Как сказать? Нет, спасибо!» «Охе, Эвхаристо!» «Охе, Эвхаристо!» с улыбкой повторила она. Один за другим члены семьи стали ее обнимать, что-то быстро говоря и похлопывая ее по животу. Потом, обняв и Дариуса, стали расходиться. «У тебя замечательная семья!» «Спасибо!» Темная бровь взметнулась вверх. «Кстати, кое-кто из них неплохо говорит по-английски». Но они надеются, что если ты не будешь этого знать, то у тебя появится желание выучить греческий. Летти засмеялась. У меня уже появилось желание. А они уже тебя полюбили, потому что ты моя жена. Дариус положил руку на спинку ее стула. И не только поэтому. Ты первая женщина, которую я привез домой и познакомил с ними. Он усмехнулся. Не один год они читали о моих скандальных любовных похождениях. И приходили в отчаяние, что я никогда не встречу порядочную девушку и не одумаюсь. Дарью сделал глоток крепкого черного кофе из крошечной чашки. Тетушка анна вне себя от радости, увидев меня не только женатым, но ожидающим ребенка. И она тебя помнит. Помнит, изумилась Летти. Да, она помнит, что ты та девочка, которую я любил и потерял. Она считает, что наш брак — это судьба. Она верит, что наша любовь должна была вынести проверку временем. Он взял ее руку. Ты – часть семьи. Ты теперь Кириллос. Да, это так. Теперь у нее новая фамилия. Когда она получит новый паспорт, то больше не будет Летисия и Спенсер, дочерью известного мошенника, а литисия и Кириллос – женой уважаемого человека, миллиардера. Выйдя за него, она становится совершенно другой. Какая странная мысль. Но, возможно, эта новая женщина, литисия Кириллос, узнает, что такое быть счастливой. Может, их брак, такой унылый в начале, станет таким же счастливым, как брак ее родителей. Ей просто надо изменить мнение Дариуса о ее отце. Неужели это так уж невозможно? Как снегопад в июле. Тут из виллы вышла одна из двоюродных сестер Дариуса и потянула его за руку. что-то быстро говоря по-гречески и извиняюще улыбаясь Летти. «Им надо передвинуть большой стул», — объяснил он, чтобы освободить террасу для гостей. «Нам не отделаться от вечеринки», — засмеялся Дариус. «Будут моя семья и друзья из деревни, а это весь остров и еще несколько человек с соседних островов. Надо же им поприветствовать мою новобрачную». У Летти от страха упало сердце. Все эти люди будут с любопытством смотреть на нее и, возможно, найдут ее неподходящей женой для Дариуса. «Что, если я им не понравлюсь?» – прошептала она. Дариус приподнял ей подбородок. «Ты им понравишься, потому что ты нравишься мне». Горячее солнце Греции приятно грело кожу. Они на террасе в окружении цветов. Глаза Дариуса таили обещания. На террасе появились родственники Дариуса, служанки, И все начали убирать посуду, вытирать стол и подметать пол. «Спроси у них, могу ли я помочь?» Он фыркнул. «Бог с тобой! Ты думаешь, они позволят нам с тобой хоть пальцем пошевелить?» но ну, не сидень же, сложа руки!» Дариус пожал плечами. Тут появилась его двоюродная бабушка с доброй улыбкой на морщинистом лице. Замахала на них руками, прогоняя. «Чем мы с тобой займемся?» – спросила Летти. «У нас же медовый месяц», — ответил он, и глаза у него мгновенно затуманились. Мысль вернуться в спальню очень ее манила, но родственники и прислуга, убиравшие дом, искоса на них поглядывали с нескрываемым любопытством и снисходительной улыбкой. «Если мы останемся в доме, то я не удержусь, чтобы не помочь». «Значит, мы не останемся». Даррюс взяла ее за руку. «Пойдем, я покажу тебе остров». Они вышли из ворот роскошной виллы на ничем не замощенную дорогу. Вокруг покатые склоны холмов с оливковыми и гранатовыми деревьями. Там и тут видны побеленные домики. Вся деревня словно прилепилась к скалистому утесу. Здесь разве нет асфальтированной дороги для автомобилей? У нас нет автомобилей. Гераклёс – слишком маленький остров, и тут много гор, а жителей всего-то несколько сотен. Около порта есть мощенные булышником улицы. Но они слишком извилистые и узкие для машин. Как же вы передвигаетесь? На ослах. лети чуть не споткнулась. Ты шутишь? Он улыбнулся. Я построил вертолетную площадку. За большие деньги. Но пользоваться этим можно лишь при минимальном ветре. Мы привозим почти все по морю. Дариус указал на домик на холме. Это была моя школа. Похоже, что там всего одна комната. Так и есть. Это начальная школа. А чтобы учиться дальше, дети на пароме переправлялись на другой остров. А вон там, Даррюс указал на закусочную, я в первый раз попробовал рецину. Он сморщился и сразу выплюнул. До сих пор не люблю. Приглядевшись к закрытой двери, сказал, похоже, что старый Паладакис уже закрыл свое заведение. и наверняка расставляет бутылки для вечеринки». Летти замедлила шаг, увидев наверху холма полуразрушенную виллу. «А это что?» Дариус ответил не сразу. «Это был дом моей матери». Летти знала, что мать Дариуса бросила его при рождении. Он почти не упоминал о ней. «Там больше никто не живет?» – спросила она. «Мать уехала с острова сразу после моего рождения». И ее родители вскоре тоже уехали. Видно, не могли вынести позора от моего существования. Мать перебралась в Париж. Она погибла в автомобильной аварии, когда мне было четыре года. Он пожал плечами. Я слышал, что ее родители умерли спустя несколько лет после этого. Я не помню, где и как. Прости. Не извиняйся, я их не любил и не сожалел об их смерти. но они твоя мать, твои дедушка и бабушка. Калла Галкиас погибла в лимузине. Она была замужем за аристократом. Голос Дариуса звучал равнодушно. Она хотела подобной жизни, престижной. и Ее родители хотели для нее того же. У Летти в горле образовался ком. Она представила Дариуса ребенком. Представила, как он смотрит на богатую виллу, где жили люди, выбросившие его из жизни, словно мусор. Не зная, что сказать, она просто крепко сжала ему руку. «Ты их простил? За что? За то, что бросили тебя. Ведь они были твоей семьей. Он скривился. Мать дала мне жизнь, чему я рад. Но семьей я их не назвал бы. Из того, что я слышал, от них исходило только несчастье. Как и он не закончил, но Летти поняла. Как и от моей семьи, он помолчал. Твоя мать была настоящей леди, доброй ко всем. Да, с трудом выговорила Летти. Меня вырастила бабушка. В нашем доме не было ни электричества, ни водопровода, но я всегда знал, что она меня любит. Когда я, наконец, разбогател, то снес старую лачугу и на этом месте построил виллу, самую большую на этом острове. Задрав голову, он смотрел на разрушенное здание с мрачной улыбкой. Когда я был мальчишкой, то семья Галкиас была здесь самой влиятельной. Сейчас таким являюсь я. Но это в прошлом. А я хочу жить в настоящем и создавать будущее. Он взял ее руки в свои. Обещай мне, Летти, произнес он, серьезно глядя на нее. Обещай, что всегда будешь поступать так, как лучше для нашей семьи. Обещаю, ответила она, желая этого всем сердцем. «И я это обещаю», – прошептал он и нежно ее поцеловал, словно скреплял их клятву. Чуть отстранившись, он, продолжая смотреть ей в глаза, снова поцеловал. На этот раз по-другому, крепко и страстно. Его губы обжигали, небритый подбородок царапал щеки. Она прильнула к нему, охваченная собственным желанием. Он теперь ее муж. «Ее муж». «Пойдем», – произнес он. и повел по пыльной дороге, по кривым улочкам деревушки с белыми домами. На другой стороне деревни они пробрались через заросли оливковых деревьев и спустились по каменистому холму. Летти держала Дариуса за руку, чтобы не упасть. И вдруг они очутились в укромной бухточке на пустынном пляже с белым песком. Летти смотрела на все это с изумлением. Популярные пляжи Хэмстони и даже вокруг Ферхолма всегда были забиты людьми. Такой теплый сентябрьский день. Но этот пляж был пуст. А где все? Я тебе говорил, на вилле. Готовятся к вечеринке. Но должны ведь быть хоть какие-то туристы. У нас нет гостиницы. Туристы едут на Корфу. А здесь мы одна большая семья. Все знаем друг друга. Каждый друг или родственник. Или друг родственника. Да, этот остров совершенно иной мир. Летти окинула взглядом уединенную бухту, пляж с белым песком и синее Ионическое море. Здесь восхитительно. «Но тебе не хватает Ферхолма», — заметил он. Летти опустила голову. «Прошло десять лет. Это глупо». «Мне тоже его не хватает. Помнишь пляж в Ферхолме? Сплошные скалы», — сказал Дариус. «Да. А цветочную поляну, помнишь, где ты научил меня танцевать?» А пруд, где я ловил лягушек, а ты давала им имена и хотела забрать в дом. А какие яркие были листья на деревьях осенью. А помнишь, как мы катались на роликах по коридорам? А тайный ход за библиотекой, ты там пряталась, когда на что-то обижалась. Дариус засмеялся. А в розовом саду твоей мамы меня застукали, когда я в первый раз закурил. Первый и последний. А как миссис Полифакс ругала нас за грязные следы на чистом полу кухни, Летти улыбнулась, и она всегда давала нам молоко с булочками после того, как мы за собой убирали. Но ты не очень-то ловко управлялся со шваброй и тряпкой. Для нас это была игра. Они стояли на пустынном пляже и улыбались друг другу. Но у Летти улыбка скоро исчезла. «Мы никогда больше не увидим Ферхолма», сказала она. Дариус внимательно и долго на нее смотрел. Вдруг начало разуваться. Море должно быть теплое, и, нагнувшись, расстегнул ей сандалии. Они шлепали по воде и брызгались. Вода касалась щиколоток и коленей, задевала подол платья. Летти захотелось зайти поглубже, даже поплавать, чтобы ее тело омывали волны, чтобы почувствовать себя невесомой. Дариус обнял ее. Вокруг море. Никто их не видит. только парящие в небе птицы. Они целовались под горячим греческим солнцем на берегу Синего моря, под синим небом. Он гладил ее по обнаженным плечам. Соленые морские брызги попадали на кожу и волосы. Сколько времени прошло? Может, час, а может, несколько минут. Начинался прилив. Вокруг ног поднимались волны. Ледьте дома, где мы с тобой жили в юности. Возможно, нет, прошептал он. Но мы есть. Полундиное солнце ореолом сияло вокруг его темных волос. И в эту минуту Летти поняла, что случилось худшее. Это рок. И случилось быстрее, чем она могла ожидать. Она любит его. Мужчину, каким он был. Мужчину, какой есть сейчас. Мужчину, каким мог быть. С той февральской ночи, когда они зачали ребенка. Летти убеждала себя, что он безвозвратно изменился. что она ненавидит его, что он навсегда потерял ее любовь. И все оказалось ложью. Она не переставала его любить, даже когда боль раздирала душу. Да и как могла разлюбить? Он ее любовь на всю жизнь. Даррюс вздохнул. «Нельзя опоздать к собственным гостям. Вернемся на виллу». под Поцеловав Летти в голое плечо, он шепотом пообещал. «Мы закончим это попозже, миссис Кириллос». «Жду не дождусь, чтобы лечь с тобой в постель». Они вернулись на пляж и стали подниматься вверх на гору. лети оступилась, и Дариус поддержал ее. Не ушиблась? Нет. Летти старалась не заплакать. Но знала, что плакать ей еще предстоит. Всего один день, как она замужем, а сердце уже потеряло